Глава 19 Мы действительно ушли где-то через час, ускользнули во время танца, незаметно шмыгнув в сторону. Выйдя из зала, рай схватил меня за руку и потащил вперед. Надо выбраться из замка во внутренний дворик. Чем дальше мы уходили, тем тише звучала музыка, и тем меньше людей нам попадалось. Но от многозначительных и насмешливых взглядов становилось не по себе. «А нас пропустят?» прошептала я, покосившись на гвардейцев, которые неподвижными статуями застыли в коридорах. «Пропустят!» — хмыкнул Райс, и вдруг резко остановился, да так, что я, не успев сориентироваться, налетела на него, врезавшись прямо в спину. Спросить, что случилось, не успела, как и испугаться, потому что демон вдруг прижал меня к себе и принялся целовать так, словно мы не виделись сотню лет. Напор был настолько сильным, что я растерялась. Несколько секунд, и все тревоги и сомнения исчезли, уступая место нежности и страсти, которая медленно разгоралась внутри. С тихим гортанным стоном Райс отстранился и уперся своим лбом в мой. «Колдый прав, тебя не стоило привозить сюда. Это слишком опасно». «Я сама тебя заставила», — хрипло прошептала я в ответ, облизав губы, вызывая у него дрожь. «Это не повод подвергать тебе риску, Дэнни». «Я не хочу стоять в стороне. Если мы пара, то я буду рядом с тобой. Всегда». Ещё один поцелуй только. Короткий, рваный, и мы снова побежали по коридорам. «За что её величество ополчилось на тебя?» спросила я, когда мы начали спускаться по широкой лестнице, чуть сбавив темп. «За ошибку». «Ты ошибся?» удивилась я. Представить это было сложно. «Да, я теперь расплачиваюсь», усмехнулся р а д и а р «Ты видела их рядом?» и стараясь не растянуться на ступеньках и, поддерживая подол платья, спросила у него. «Они же совершенно разные и мало подходят друг другу. Об этом я и сообщил королю, когда он искал себе невесту. К счастью, его величество меня не послушал и сделал по-своему. Правильный союз, настоящий». «Что ты имеешь в виду?» удивилась я, вспомнив добродушного короля и высокомерную королеву. «Они любят друг друга. Королева давно отравила бы меня или прислала убийц». Но знает, что я искренне предан Его Величеству. Только эта преданность мешает нам разругаться и начать военные действия. Надо же, какие у вас интересные отношения. Очень. Я кивнула, подстраиваясь под его шаг. Мы спустились на первый этаж и направились по узкому тёмному коридору. — О чём ты говорил с принцессой? — осторожно спросила я, стараясь, чтобы мой голос при этом звучал как можно равнодушнее. — О покушении на тебя. — Каком именно? За последние несколько дней меня столько раз пытались убить, что я сбилась со счёта. «Первым. С ядом?» «Да, это она пыталась нас убить». «Что?» — вскрикнула я, резко останавливаясь. «Что ты сказал?» «Ты же слышала, д э н и Поворачиваясь ко мне, произнёс Райс. «Слышала, но не могла поверить. И давно тебе это известно? С самого начала?» «У меня даже дар речи пропал от такой наглости. и д э н и нам надо спешить!» произнёс демон, пытаясь схватить меня за руку. Но я тут же попятилась. Теперь многое становилось понятнее. Его многозначительные гляделки с Крайтоном, спокойствие и нежелание наказать виновного. Райс знал, кто и зачем пытался нас убить. «Гидра и Гончи – тоже её рук дело?» «Нет, но следствие её поступков. Дэнни, нам надо идти». «Но прежде ты мне всё расскажешь, иначе я не двинусь с этого места». Райс тяжело вздохнул. «Хорошо. После того, как меня сослали в Академию, принцесса и н к о г н и т а последовала за мной. Хотела снова попытаться уговорить. Ей хватило одного взгляда, чтобы всё понять. Она увидела мой интерес, то, как я дежурю у окон твоей комнаты. А н а ш т а н е ц окончательно убедил её в том, что ты моя пара. И после этого она решила тебя убить? «Нас», — поправил меня д и м о н «Тот случай, когда любовь превратилась в ненависть. «Если не ее, то ничей», — понимающе заметила я. «Да, но я не думал, что в дело вмешиваются третьи лица. Это все, д э н и Теперь мы можем идти дальше?» Я рассеянно кивнула. «Но остальные покушения...» «Это не принцесса. Гидро и гончие ей не подвластны». «Но ты знаешь, кто это?» «Подозреваю». Последний поворот, и мы оказались на террасе, выходящей во внутренний королевский парк. «Я не взяла накидку». пробормотала я, изучая морозные узоры на огромных окнах. «Дар Эрса растёт и развивается в тебе. Холода ты не почувствуешь», пообещал Райс. Так и вышло. Снег хрустел под нашими ногами, пар выходил изо рта во время дыхания. Я даже чувствовала лёгкий ветерок, но не мороз. Разве что щекотку, необычные ощущения. Мы быстро шли по расчищенной от снега дорожке вглубь сада. «Осталось немного», пообещал демон. Становилось всё темнее и всё тревожнее. Лишь звук наших шагов нарушал гнетущую тишину, и вот впереди появилось тёмное и неуютное здание часовни. Мы добрались. «Что теперь?» Застывая на припорошенных снегом ступеньках, спросила я и обхватила плечи руками. «Нет, не от холода, а скорее от волнения и тревоги». Часовня рос. Теперь я понимала, почему она так называлась. Высокое и узкое здание с большими тяжелыми створчатыми дверями. Было сложено из грязно-серого камня с белыми крапинками и украшено розами, которые умелый мастер выковал из металла. Создавалось впечатление, что часовня обросла этими металлическими розами, а еще от нее т я н у л о магией. Сильный, древний, как и от любого храма, но здесь все было намного ярче и опаснее. Надо найти остальные подсказки от твоего отца. отозвался Райс, подходя ближе и пристально осматривая кладку часовни. «Разве нам можно войти внутрь?» «Мне страшно, не хотелось этого делать». «Не обязательно. Изучим все снаружи. Очень умно придумано. Спрятать камни именно здесь». «Ты думаешь, что свет н е я н ы находится здесь? Или очередная подсказка от папы?» «Нет, они здесь», — уверенно произнес демон. «Место идеально для такого тайника». «Почему?» — Райс обернулся. Это же личная королевская часовня. Строго охраняемая. Никто чужой никогда не подойдёт близко. А ты, зябко поёжившись, произнесла я и осмотрелась. А у меня связи. Во-вторых, это место молитв и взываний к богам. Сама часовня блокирует все импульсы, которые испускают камни. Вспомни, как духи замка отреагировали на крохотный кусочек света Нияны. Их невозможно не почувствовать. Но только не здесь. Райс снова повернулся к часовне. Здесь вся магия подавляется. «Как чужеродная сила других богов!» прошептала я. «Ох, папочка!» Он все предусмотрел. Все, кроме своей гибели. Знаешь, медленно обходя здание, пытаясь хоть как-то разглядеть в темноте ночи, заметила я. Мне с трудом верится, что дело только в целительных свойствах камней. Почему? Обычно на такие ухищрения идут ради власти или денег. Может, камни дают какие-то сверхспособности? Эрз ж выделил вас когда-то». «Сомневаюсь. Но ты же не можешь знать точно и даже иногда ошибаешься. Подделай его я». «Не отрицаю, но здесь другой случай». То, как он это произнес, заставило меня остановиться. «Ты опять что-то от меня скрываешь?» Занятый изучением каменной кладки, Райс ответил не сразу. «В чем дело?» «Кажется, я что-то нашел». Стоя у стены, произнёс демон, касаясь одного из серых камней. «И что это?» Приподняв подол платья, я поспешила к нему, стараясь не поскользнуться. Всё-таки туфельки не были предназначены для подобных приключений. «Видишь», — показал Райс, — «на какое-то едва заметное изображение». Я пригляделась. «Да, вижу что-то, но это не дианрский язык. Это древнее изображение демона». Как думаешь, кто мог поместить его на стене священной королевской часовни? — Папа, не зря же он просил тебя найти. Значит, где-то здесь должен быть и мой знак. Повернувшись, я принялась внимательно искать другое изображение, не только глазами, но и руками, проводя по заледеневшим камням. Пальцы тут же начала слегка покалывать от мороза. Видимо, защита была не такой сильной, как думал Райс. Неловкое движение, и я зацепилась за острый шип металлической розы. Ухнув, отдернула руку, изучая красную капельку крови, которая выступила на коже. Димон тут же оказался рядом. «Поранилась?» Ладони заботливо обхватили мою руку, согревая ее. «Все нормально, просто зацепилась», ответила я, смущенная таким вниманием и теплом, которое обволакивало словно дымка. Но и д и л и ю разрушил резкий скрежет и шум. Райс тут же дернулся, убирая меня себе за спину и посмотрел на часовню. Выглянув из-за его плеча, я увидела, что металлические розы медленно приходят в движение и расступаются, открывая небольшую дверцу. «Кровная магия! Я должен был догадаться!» – пробормотал демон, шагнув вперед. Приоткрыв дверцу, он засунул в проем руку. «Ну что там?» – прошептала я, не выдержав. «То, что мы искали!» – отозвался Райс и продемонстрировал мне черный бархатный мешочек с чем-то тяжелым. «Не может быть! Неужели нашли?» Не то чтобы я была не рада, очень рада, но как-то всё подозрительно удачно сложилось. Демон шагнул ко мне, внезапно раздался лёгкий щелчок, и у часовни появились две тёмные фигуры, закутанные в чёрные плащи. Ну вот, накаркала. Два на два, неплохой расклад, если честно. Я, конечно, не супервоин и многого не знала. По практическим боевым искусствам у меня тройка с натяжкой. Но, несмотря на это, я была уверена, что тоже... кое-что смогу». Кроме того, Райс со своими демоническими способностями легко превзойдёт трёх-четырёх магов, так что ещё повоюем. Но стоило об этом подумать, как за спинами незнакомцев возникло ещё шесть фигур. Эти своих лиц не прятали и выглядели как самые настоящие разбойники. Наемники. А вот это плохо. Слабые, неуклюжие наёмники долго не живут и деньги не зарабатывают. Среди них нет худших, Каждый потом и кровью выбил себе репутацию. Такие ни перед чем не остановятся. «Встань мне за спину», — велел Райс, моментально напрягшись. Возражать и показывать характер я не стала. Молча подчинилась, пытаясь понять, что Редиар собирался делать дальше. Демон говорил, что бояться нечего, и он подготовился ко всему. Оставалось надеяться, что так оно и было. «Отдай нам свет н е я н ы р а д и а р и никто не пострадает». Глухим изменённым голосом произнёс мужчина, который стоял справа. «Хочешь сказать, что потом отпустишь нас, к о л д ы й Усмехнулся Райс. «Колдей? Стай? Нет, этого не может быть. Может, его отец?» Шок сменился растерянностью. «Зачем Райс это сделал? Зачем произнёс вслух имя, тем самым сведя к минимуму возможность того, что нас действительно отпустят? Конечно, в это верилось слабо, но теперь даже шанса не осталось». «Уберут как свидетели, которые слишком многое узнали. В этом и заключается его план? Разозлить врагов, чтобы они нас поскорее уничтожили?» «И как много ты успел узнать?» — спросил Мак, снимая капюшон. «Это совсем плохо». «Достаточно, Тер, Альгери. Вам бы тоже перестать скрываться», — насмешливо произнес Райс, взглянув на мужчину слева. «Дядя...» Как бы больно ни было, но это я еще могла понять и поверить. Именно дядя узнал о ценной находке отца. Скорее всего, мама проболталась с е с т р е а та рассказала мужу. «Отдай нам свет н е я н ы снова потребовал Колдей. «Отдай, р а д и а р Сейчас ты не в том положении, чтобы диктовать нам условия. Твоя пара может пострадать». «Пострадаю я?» — достанется и Райсу. Ситуация явно не в нашу пользу, но демона это точно не беспокоило. Странная уверенность. Может, у него действительно есть какой-то план? Ведь Рокотрола до сих пор нет. Но чего Райс медлит? В чём причина задержки? Виновные обнаружили себя. Надо брать. Если только... Я вновь обвела нападавших взглядом. Демона среди них не было. Того самого, что натравил на меня Гидру и Гончих. Райс хочет выманить его? а л ь г е р и не стоит угрожать паре демона. Последствия могут быть не очень приятными. с у х а отозвался Райс, сжав мою руку. Дядя коротко рассмеялся, отчего лицо исказилось, а глаза злобно сверкнули. Никогда не видела его таким. Это было неприятно и даже страшно. «Успокойся, р а д и а р тут тебя никто не боится». «Последний раз прошу», — вмешался Колдый, — «отдай камни». «Отдай по-хорошему. Может, ты искусный и опытный воин, но нас больше. Кроме того, с тобой пара, так что не глупи». Наемники синхронно шагнули вперед, призывая силу, в их руках заклубилась и засияла разными цветами магия. Земля, огонь, вода и воздух. Собрали весь комплект. Ну а дальше произошло то, чего никто из нас не ожидал. Сбоку появилась темная фигура, которая в прыжке пересекла двор и оказалась как раз перед нами. «Ты не тронешь ее!» – выкрикнул стай, вставая в боевую позу. «А вот это не по плану!» – пробормотал Райс. «Стай!» прорычал колдый, сверляв з г л я д о м непутевого сына. «Немедленно иди сюда!» «Нет, я не позволю причинить ей вред!» Резко отозвался парень. «О, ничего себе! Я даже не подозревала, точнее, не думала, не догадывалась, что его у х а ж и в а н и е настолько серьезны. Стай пошел против отца ради меня. Невероятно! Я, несомненно, была очень ему благодарна и растрогана, но понятия не имела, как быть дальше». «Жертва, ответить на которую мне было нечем». «Заигрался?» — рявкнул т э р побагровев от злости. «Нет, просто выбрал правильную сторону». «Убрать мальчишку», — деловито уточнил огненный маг, который стоял за спиной Колдыя. «Нет!» — выдохнула я, сжимая ладони Райса, мысленно умоляя его сделать все, чтобы спасти парня. «Не сметь!» — приказал Колдый-старший, побледнев. Судя по выражению его лица, он тщетно пытался придумать, как быть дальше. «Разберись со своим отпрыском побыстрее», недовольно произнёс дядя, которому явно надоело ждать. «Времени и так мало, я не готов потерять из-за глупого мальчишки всё, к чему мы так долго шли». «Стай, иди сюда», — приказал Т.Р., делая шаг вперёд, но молодой маг не сдвинулся с места. «Стай», — пробормотала я, пытаясь защитить его. «Может...» — тот резко перебил меня, продолжая гипнотизировать взглядом отца. «Я не уйду и не отступлю. Слишком много нехорошего я сделал тебе, Дэнни. Отец приказал мне следить за тобой. Это было настоящим мучением. Я как мог издевался и мучил тебя. Мне жаль. Сейчас это единственный шанс искупить вину». «Ничего не надо», — слабо возразила я. «Надо. Они убьют тебя ради этих камней, ради сокровищ древнего мира». «Сокровищ?» Недоуменно переспросила я и вздрогнула, когда дядя, создав энергетический шар, направил его в сторону молодого боевика. Нового удара не последовало. «Как ты посмел?» – проорал колдый старший, повернувшись к своему соратнику. «Он мой сын! Он помеха!» – ничуть не раскаиваясь, отозвался Альгири. «Интересно», – пробормотал Райс, напряженно наблюдая за ними. «Появление стая в белоклин между союзниками». Неужели в этом наше спасение? Но именно в этот момент появился еще один пришелец. Возник он весьма эффектно, хотя и бесшумно. Причем прямо между двух спорящих мужчин. Те от неожиданности резко замолчали и шарахнулись назад, наступая на собственные плащи. Запутавшись в ткани, едва не упали, но смогли устоять, тревожно смотря на своего подельника. Демон. Пожилой. Значительно старше Райса. Длинные седые волосы, собранные в низкий хвост, резкие хищные черты лица, массивный подбородок, крупный нос с горбинкой и холодные глаза. Один серо-голубой, другой золотистый. Удивительное сочетание. Явился он не один, у ног сидели две огромные красноглазые гончие. По шкурам пробегали оранжевые языки пламени, соприкасаясь с огнем, падающий с неба легкий снежок беззвучно таял, превращаясь в пар. Увидев злобных порождений Эрса, я сглотнула, хорошо помня последнюю встречу с этими тварями. Как же должен быть силен демон, чтобы вот так легко командовать ими, держа г о н ч и х в качестве домашних зверюшек? Этот разговаривать не стал, просто взмахнул рукой, сжав ее в кулак, хрипя и дергаясь. Стай приподнялся над землей, схватившись за шею, словно кто-то неведомый сжимал его в тисках, не давая вдохнуть. Все попытки парня вырваться, используя магию, успехом не увенчались. «Что вы делаете?» — вскрикнула я, бросаясь к молодому боевику на помощь. «Не надо!» Райс не позволил, вовремя схватив за руку. «Отпусти!» — заорал не своим голосом колдой. Но спасти сына он не пытался, просто стоял и смотрел, бледный от ужаса и шока. «Он его боится. Они все боятся этого демона», — поняла я. Райс был прав. Именно этот с е д о в л а с и руководил всем. «Это мой сын. Отпусти!» Значительно тише произнес т е р к о л д ы Стай уже почти не хрипел и не вырывался. Еще немного, и силы оставят его. А с ними и жизнь. Да, такому нас в Академии не учили. «Райс, пожалуйста!» Едва слышно прошептала я, чувствуя, как горячие слезы жгут кожу на щеках. «Его надо спасти!» Демон скривился и взмахом руки отправил стая в сторону. Парень с глухим стуком врезался в каменную статую, стоявшую в нескольких метрах от часовни, и застонал. Но, судя по всему, почти сразу потерял сознание, потому что больше не двигался. «Следить надо за своим потомством, Колдей. Времени и так мало, а вы тратите его на бессмысленные разборки», брезгливо заявил демон и взглянул на Райса. «Ну, здравствуй, Редиар». «Здравствуй, учитель». Не знаю, сколько раз за эти полчаса я успела удивиться и даже испытать небольшой шок. Чем дольше, тем больше. Что не появление, то новое откровение. Вроде бы и привыкнуть надо, а не получалось. Теперь учитель Райса. Я понимала, что у всех есть наставники. Даже р а д и а р когда-то был неопытным юнцом, которого обучал и тренировал кто-то более опытный и сильный. Самое страшное – оказаться с таким человеком по разные стороны. «Отдай мне свет н е я н ы р а д и а р произнёс демон, и г о н ч и е в его ногах утробно зарычали. Из пасти вырвались языки пламени и искры, а лава на телах перешла в движение, расплавленными капельками падая на землю. «Отдай, и всё закончится быстро!» «Не станешь обещать, что отпустишь?» — усмехнулся Райс. «Не стану, зачем лгать и притворяться?» «Мы слишком хорошо друг друга знаем и уважаем. Никаких игр. Ты же понимаешь, что живым не уйдёшь?» «Понимаю. Ты слишком далеко зашёл, Ренайрит, и лишних свидетелей не оставишь». «Назад пути нет». «А если я откажусь?» спросил мой д и м о э т о ничего не изменит», покачал головой Седовлас и хищно оскалился. «Ещё немного и перекинется во вторую п о с т а с ь Несмотря на опыт и должность, ты против меня не выстоишь. Мы оба это знаем». «Да». Грустно вздохнул Рейс. «Ты прав, не выстою!» И вдруг выкрикнул. «Поэтому я подготовился!» Произнес и оттолкнул меня назад, да так сильно, что я, пискнув от неожиданности, взмахнула руками и полетела вниз, прямо на обледеневшей с т у п е н ь к и Но это я так думала, потому что у самого низа меня перехватил неизвестно откуда появившийся Крайтон. Пиксей поймал меня и тут же перенесся. «Последнее, что я увидела, прежде чем раствориться в черном дыму, это десяток демонов и магов, которые пришли на помощь, расправившему огромные крылья Райсу, появившись из ниоткуда».